Моему дорогому и любимому Дэвису Льюису, Джону Грегу. Летить выше всех курам на смех с какой-нибудь девкой, понты, заводишь меня только ты. Коул Портер, заводишь меня только ты. Коул Альберт Портер. Годы жизни 1891-1964, американский композитор и поэт-песенник, автор нескольких мюзиклов. Глава 1. Зиме подходит грустная сказка. Уильям Шекспир. Зимняя сказка. Акт 2, сцена 1. Кандида Элис Молден вела себя как дряная девчонка. Во-первых, она никому не призналась, что нашла на дороге 3 пенса. Во-вторых, не предупредила никого из домашних, что собралась на прогулку, тогда бы ей никто этого не разрешил. В-третьих, с тех пор, как у неё выпал зуб, девочке строго-настрого запрещалось есть сладкое. Но сознание неправидности собственных поступков никогда не останавливало Кэндиду. Она всегда делала то, что хотела. и была готова понести наказание и даже раскается. Но позже, сжимая в руке трёхпинсовик, девочка подошла к витрине кондитерского магазина и принялась разглядывать выложенные там сладости. За стеклом, словно египетские сокровища, фотографии которых в газете показывал ей отец, лежали самые разные конфеты. И было их вполне достаточно, чтобы довести до зубной боли весь мир. Тут были красные и зелёные карамельки в форме зонтиков и лошадки на палочках, а ещё разноцветные желейные конфеты, мармелад в сахаре, мармеладные младенцы и змейки, леденцы в виде бананов, снежинки в кокосовой стружке и кислый горошек. Его можно было купить аж 24 горошины за пенни, но на вкус кандиды он был чересчур кислым. Девочка отказалась от жевательных мармеладок, потому что те слишком прилипучие. От москусных палочек те очень крошились, и от мятных конфет из-за их резкого вкуса. Она присмотрелась к леденцам, переливавшимся всеми цветами радуги. Словно бабушкина стеклянная брошка, ик манпансе в длинных прозрачных трубочках. Полюбовалась на карамельные держатели для колец с настоящими кольцами, на радужные шарики, медовых мишек и шоколадные риски. Кондида так тяжело дышала, что витрина запотела, и ей пришлось протереть стекло рукавом. Что бы тебе хотелось, душечка, спросила продавщица. Меня зовут Кандида, сообщила девочка. У меня есть 3 пенса. Дайте мне медовых мишек на полпенса, кофейного дроже на полпенса, мятных листиков на полпенса, серебряных палочек на полпенса, зонтиков на полпенса и бананов на полпенса. Пожалуйста, мисс Кандида, сказала продавщица, принимая тёплую липкую монетку. Вот ваши конфеты. Только не ешьте всё сразу. Кандида вышла из магазина и направилась к дому. Она не торопилась, ведь никто не знал, что она ушла. По дороге она перескакивала с тротуара на мостовую и обратно, что ей стражающе запрещалось. Вдруг перед ней остановилась машина. Чёрный автомобиль, похожий на жука и ничуть не похожий на крошечный Остин её отца. Девочка застыла в изумлении. Кандида Вот ты где. Папа послал меня за тобой. Где же ты была? Незнакомая женщина распахнула дверцу и протянула девочке руку. Кандида шагнула вперёд, чтобы получше рассмотреть незнакомку. У женщины были жёлтые волосы и неприятная улыбка. Ну же, иди сюда, дорогуша. Мы отведём тебя домой. Я вам не верю, без обиняков заявила Кандида. Не верю, что папа послал вас. Я скажу ему, что вы врёте. Она запрыгнула на тротуар и собралась бежать домой, но тот, кто сидел на заднем сиденье, оказался растоropнее. Сильные руки схватили девочку и в лицо ей сунули вонючий платок. Мир погрузился в зеленоватую тьму. Фрина Фишер покорно пила чай в клубе путешественников с госпожой Макнотон. На то у неё были особые причины, которые хоть и не облегчали тяжести испытания, всё же помогали ей прямо держать спину. Нет, чай был отличный, и булочки, и клубничный джем, и сливки, которые несомненно получили от довольных коров. Были здесь и птифуры с глазурью ласкающих глаз расцветок, и хрустящие имбирно-коньячные печенья. Цeylonский чай подавали в больших серебряных чайниках и разливали в великолепные фарфоровые китайские чашки. Единственной мухой в этом угощении была сама госпожа Уильям Макнотон, бледная, павшая духом женщина в сером костюме, который был ей совсем не к лицу. Бесцветные волосы выбивались из-под шпилек. Если изъяны внешности можно было исправить, обратившись к хорошему парикмахеру и кутюрье, то природная слезливость была неукротима. Госпожа Макнотон напоминала в Рине желе осину и все прочие дрожащие предметы. Однако под дрожащей оболочкой скрывался стальной характер. Облик этой женщины свидетельствовал о том, что на долгое время подвергалась насилию. Запавшие глаза, нервные движения, привычка вздрагивать от каждого звука. Но со всеми бедами, выпавшими на ее долю, госпожа Макнотон на свой лад справлялась. Даже съежившись, она твердо стояла на своем, умела хранить секреты и наверняка ступила бы на тайную тропу. Сокровенность ее характера и устремлений была почти абсолютной. Эта женщина изведала такое, что теперь способна была устоять и под пытками. И всё же Фрина не могла не проникнуться к собеседнице симпатией. Она сама обычно встречала испытания с высоко поднятой головой, действовала решительно и без оглядки. "Я хотела поговорить с вами о сыне, мисс Фишер", произнесла госпожа Макнотон, протягивая Фрине чашку чая. "Я тревожусь за него". «И что же вас беспокоит?» — спросила Фрина. Она выплеснула чашку слабенького чая в полоскательницу и налила себе более крепкую заварку. «Вы говорили с ним об этом?» «Нет, нет», — госпожа Макнотон отпрянула. Фрина добавила в чай молоко и сахар и задумчиво принялась размешивать напиток. Похоже, выведать у госпожи Макнотон, что, собственно, ее бесит, Не легче, чем вырвать зуб у страптивого быка. Объясните мне, в чём дело, и, возможно, я смогу вам помочь, проговорила Фрина. Я наслышена о ваших талантах, мисс Фишер, напрямую заявила госпожа Макнотон. Я надеюсь, вы сумеете помочь мне, не поднимая скандала. Леди Роуз весьма высоко о вас отзывалась. Возможно, вы знаете, она в родстве с моей матерью. Конечно, кивнула Фрина, взяла имбирно-коньячное печенье и улыбнулась. У леди Роуз как-то раз пропали изумрудные серьги. Алчный племянник, он же наследник, уверял её, что их украла горничная, долгие годы служившая в доме Вера и Правды. И местный полицейский был с ним полностью согласен. Но леди Роуз отказалась им верить. Она ненавила Фрину, чтобы та нашла Серёжки, и Мисс Фишер с лёгкостью справилась с этим заданием. Достаточно было просто навести справки в местном ломбарде, куда племянничек пристроил пропажу. Оказалось, что молодой человек совершил неразумное капиталовложение, поставив полученные им проценты на лошадь, принимавшая участие в скачках на ипподроме Флеминнгтон. Но та вы не проявила достаточного рвения, вот он и не смог выкупить украшение. Леди Роуз была не слишком щедра в оплате, но зато не поскупилась на отличные рекомендации. А поскольку Фрина не испытывала недостатка в средствах, то осталась вполне довольна сделкой. Леди Роуз сообщила своей ближайшей знакомой, что Фрина хоть и похожа на лихую девицу, курит сигареты, пьёт коктейли и, кажется, даже летает на аэроплане, но у неё есть мозги и здравый смысл, так что на неё можно полностью положиться. С тех пор, как Фрина решила стать детективом, у неё не было недостатка в работе. Она отыскала пропавшего персидского котёнка, по которому очень горевал синька испанского посла. Несмышлёныша привлекли соблазны ближайшей рыбной лавки, где его и заперли. Фрина освободила котенка после того, как бедняка вытерпел три купания к ряду и вернула его страстному обожателю. Мисс Фишер проработала три недели в конторе и проследила, как складскую бухгалтер клала в карман выручку, а вину за недостачу сваливал на нерасторопных женщин-служащих. Фрине было особенно приятно вывести этого типчика на чистую воду. Потом она долго вела наблюдение за грубым извергом мужем и собрала достаточно свидетельств, чтобы его жена смогла получить развод. Оказалось, что синяки и сломанные пальцы несчастной женщины не могут служить достаточным доказательством, потребовалось подтвердить ещё и супружескую измену. Фрина никогда не робела перед необходимостью слегка подтасовать факты. Она без труда нашла подходящую кандидатку среди знакомых девушек-работниц и не скупясь, заплатила фотографу из собственного кармана. Муж был извещён, что получит негативы в обмен на свидетельство о разводе. И все диву давались, что такой твёрдый и непреклонный упрямец прошёл все перипетии развода, как послушный ягнёнок. Его бывшая жена получила приличное обеспечение, И по слухам, была очень счастлива. В результате всех этих свершений у Фрины от клиентов отбоя не было, так что скучать не приходилось. Она решила, что нашла свою стезю. Леди Роуз описала Фрину так: Маленькая, худенькая девушка с чёрными волосами и короткой круглой стрижкой. Мне говорили, что она называется боб. дерзкими серо-зелёными глазами и фарфоровой кожей. Ну, прямо статуэточка. Фрина не могла не признать верность этого портрета. Для беседы с госпожой Манкнотон Фрина выбрала бежевое платье мужского кроя, которое, как ей казалось, делало её похожей на тюремную надзирательницу. Тёмно-серые туфли, чулки в тон и фетровую шляпку-клашэ пепельно-розового цвета. Фрина никак не могла продвинуться в разговоре с госпожой Макнотон. Та обезумствовала во время телефонного разговора, а теперь никак не могла подступиться к делу. Фрина ела печенье и ждала. Госпожа Макнотон, которая почему-то не предложила называть её по имени, Фрида, отхлебнула водянистого чаю из своей чашки и наконец призналась в том, что её так тревожило. Я боюсь, что сын хочет убить моего мужа. Френе чуть не поперхнулась печеньем. Такова она не ожидала. Почему вы так решили? невозмутимо поинтересовалась она. Госпожа Макнотон порылась в своей большой сумке для рукоделия, которая покоилась на диване рядом с ней, и протянула Френе смятое письмо. Один край был опалён, похоже, его вытащили из огня. Фрина осторожно развернула хрупкую бумагу. Если папаша не явится на вечеринку, всё кончено, прочла она вслух. Мне придётся убрать его. Во всяком случае, я намереваюсь поговорить с ним об этом сегодня вечером, поэтому пожелай мне удачи, детка. Подпись гласила: Вечно твой Бил. Вот видите, прошептала госпожа Макнотон. Он задумал убить Уиллима. Что же мне делать? Где вы это нашли? спросила Фрина. В камине? Да. Какая вы догадливая, мисс Фишер. Моя служанка обнаружила письмо утром, когда убирала комнату. Это копия, сделанная под копирку. Билл такой деловой, он всегда делает копии своих писем. Сын договорился встретиться с Уиллимом в его кабинете сегодня вечером. хочет поговорить о своём новом рискованном предприятии. Я Тут голос госпожи Макнотон задрожал. Просто не знаю, что делать. Но убрать может иметь самый разный смысл и не обязательно означает убийство, госпожа Макнотон. А что это за предприятие? Ну, что-то связанное с аэропланами, бил пилот. Знаете, он выиграл много соревнований и всё такое. Я, как мать, конечно, вся издёргалась из-за этих его полётов. Самолёты такие ненадежные, как они могут держаться в небе? Просто не верится, ведь они тяжелее воздуха. Убил лётная школа в Эсендоне, мис Фишер, он учит летать. Теперь ему понадобились деньги Уильяма для нового дела. Какого? поинтересовалась Фрина. Она обожала самолёты. Они задумали перелететь через Южный полюс. Северный полюс уже дело прошлое. Никто не пробовал пролететь там, объяснял он мне. Земля сплошная ледяная пустыня, ничего интересного. А вот в воздухе мы можем преодолевать несколько километров в минуту. Сын хотел, чтобы Уильям вложил деньги в эту затею. А ваш муж не согласился. Нет. Они постоянно ссорятся из-за денег. Уильям выделил капитал для организации лётной школы, но та не больно процветает. Муж настоял, что сам станет председателем совета директоров компании и потребовал, чтобы ему ежемесячно представляли подробный финансовый отчёт. Потом он вызвал к себе Била, и они страшно ругались из-за того, как ведутся дела. А покупка нового самолёта Уильяма просто взбесила. Почему? Он заявил, что компании с такими финансовыми проблемами нельзя просить о новом займе. Так он, кажется, выразился. «Боюсь, я они сильна в деловых терминах. Они очень похожи. Оба здоровенные, вспыльчивые, да еще и упрямые. Они ссорятся с самого рождения Билли», — вздохнула госпожа Макнотон, обнаружив неожиданную прозорливость. «Амелии было полегче, она девочка». А Уильям девочек ни в грош не ставит. Дочь увлекается искусством, её почти не бывает дома. Она хотела получить собственные средства, чтобы жить в студии, но муж и слышать об этом не захотел. Не допущу, чтобы моя дочь жила как богема, заявил он и не дал ей ни пенни. Но она всё равно записалась в художественную школу и приходит домой только ночевать. С ней нет проблем. отрезала госпожа Макнотон и взмахнула чашкой, словно делая знак, что разговор о дочери закончен. А вот Билл ссорится с отцом постоянно. Всё ему в лицо говорит. Никогда они не поладят, кидаются друг на друга как враги, вечно кричат. Мои нервы этого долго не вынесут. Мне уже приходилось лечиться на водох в Дейлсфорде. Мисс Фишер, я так боюсь, что Билл в гневе исполнить свои угрозы. Можете вы как-то помешать этому? Что, по-вашему, я должна сделать? Не знаю. Просто налегла госпожа Макнотон. Что-нибудь. Казалось, она ждала, что Фрина взмахнёт волшебной палочкой. Видя, что дама на грани нервного срыва, мисс Фишер поспешилась дать согласие. Хорошо. Я постараюсь. А где сейчас Билл? Он должно быть на аэродроме Мисс Фишер, лётная школа выше всех. У них красный ангар в Эссендоне. Вы его сразу видите. Я отправлюсь туда прямо сейчас, сказала Фрина, ставя чашку на стол. Не волнуйтесь понапрасну, госпожа Макнотон. Полагаю убрать означает убрать из совета директоров, а не убрать из этого мира. Но я всё же поговорю с Билом. О, благодарю вас, мисс Фишер, пролепетала госпожа Макнотон, нащупывая в кармане нюхательные соли. Фрина завела испанскую визу, предмет своей гордости и самое драгоценное имущество, и погнала назад в отель Винцер. Она как раз выселялась оттуда в недавно купленный дом и надеялась, что новое обиталище окажется не менее комфортабельным, чем гостиница. Винцер удовлетворял Фрину по всем статьям: стиль, комфорт и обслуживание в номере. Оставив автомобиль, она взбежала по ступенькам. "Дот, хочешь полетать на самолёте?" крикнула Фрина из ванной своей бесценной и преданной служанке. Дот, стройная, миловидная девушка, попала на службу к Фрине после попытки непредумышленного убийства. Она держалась весьма консервативных взглядов. отдавала предпочтение строгим коричневым платьям и никак не решалась расстаться со своими длинными волосами к тому же недолюбливала испана Сьюизу перспектива болтаться высоко в поднебесье где обитают лишь птицы да ангелы не прильщала дот она подошла к двери держа в руках кожаную лётную куртку Нет, мисс, я не хочу летать на самолёте. Ладно, бояка. А что ты делаешь днём? Хочешь поехать посмотреть или у тебя есть на примете занятия по интереснее? Я охотно съезжу посмотреть, мисс, только не уговаривайте меня подниматься в воздух на одной из этих штуковин. Вот ваши бриджи и кожаная куртка. А как насчёт шляпы, мисс? В большом сундуке должен быть лётный шлем. Фрина натянула бриджи, тёплый шерстяной свитер и ботинки. Затем порылась в сундуке и извлекла нечто похожее на видавшее виды кожаное ветро. Вот он. Бери пальто, да ты пошли. Нам надо съездить в Эссендон, поговорить с Биллом Макнотоном. Он владелец лётной школы. Его мать вбила себе в голову, что он собирается укакошить своего папашу. В самом деле, мисс. Не знаю. Маша его самая нервная женщина, в какую Господь Бог когда-либо вдувал душу. А отец и сын те еще задиры. Посмотрим. Давненько я не сидела в кабине с самолета. Испана Сюиза с ревом сорвалась с места. Фрина легко вывела огромный автомобиль на дорогу. Дот, как всегда в начале поездки, зажмурила глаза». Автомобиль казался таким большим, таким красным и таким вызывающим, а манера вождения Фрины такой дерзкой и стремительной, что Дод считала, этот экипаж не предназначен для дам. Путь до Эсминдона они проделали за полчаса и в конце концов затормозили у красного ангара. Аккуратная вывеска известила их, что они добрались до лётной школы выше всех владелец у Макнотон. Вот мы и прибыли дот. Вылезаем. Неизвестно, как пойдёт разговор, так что на всякий случай держись в сторонке и будь готова к поспешному отступлению. Но почему, мисс? Понимаешь, не так-то просто придумать деликатный способ узнать у человека, не задумал ли он пришить своего отца. Ах, вот что. кивнула Дот и поплотнее укуталась в синее пальто. День выдался холодный и ясный, самый раз для полётов, подметила про себя Фрина. Три самолётика не очень уверенно кружили в небе, управляемые ещё неопытными пилотами. Более крупный скоростной двухместный самолёт покачал крыльями и начал аккуратно снижаться, приземлился и плавно покатился по поросшей травой полосе. Пилот отогнал машину на стоянку, вылез из кабины и закричал, что есть мочи. Отличная машина, легко в управлении, только немного тяжеловато на нос. Но хорошо, что ты предупредил меня об этом, Билл. Эй, а что это за дама? Фрина подошла поближе, протянула руку и пожала лётную перчатку пилота. Я Фрина Фишер. И тоже увлекаюсь полётами, но такой машины прежде не видела. Что это? Фоккер. Их выпускает немецкая компания. Один из таких самолётов летал на Северный полюс. Для этого его и поставили на лыжи. Джек Леонард, мисс Фишер рад познакомиться. А это Билл Макнотон, самолёт его. Фрина протянула руку, и та почти полок хоть утонула в огромной петерне. Госпожа Макнотон не предупредила её, что бил под 2 метра ростом и здоровенный, словно кирпичная стена. Фрина окинула взглядом облекавший торс великана кожаный лётный костюм и добралась до большого грубоватого лица. Светлые кудрявые волосы, что твой херфордский бык, и пронзительные, острые глаза. Впечатление скрашивала добродушная улыбка. Здравствуйте, мисс Фишер. Говорите, любите полетать? В рину задела недоверие в его голосе. На её счету было 200 часов одиночных полётов, и она обожала выделывать в воздухе всякие лихитрюки. Нет, любительницей её не назовёшь, и бил в этом убедиться. Да, немного, произнесла она невинно. Можно мне взять одну из бабочек? Имеется в виду семейство легких самолетов МОС, что в переводе с английского означает «бабочка», которую произвели революцию в авиастроении Великобритании в 1920-30-х годах. Выпускались компании «Де Хевинленд». «Тогда и я с вами, мисс Фишер», — заявил Билл. «Так, для компании». Фрина снова улыбнулась и забралась в кабину. Это был надежный биплан, отличная машина для новичков. Он мог взлетать и садиться с носового платка и обладал скоростью сваливания в 64 километра в час. Фрина натянула шлем и вдохнула бодрящий запах авиационного горючего и масла. «Заводите, Джек!» — скомандовала она, стараясь перекричать рев мотора. Джек Леонард крутанул винт. «Бабочка...» Шелкопряд, речь идёт о модели De Havilland или Gypsy Moth, что в переводе с английского означает шелкопряд. Покатило на своём велосипедном шасси по лётному полю и взмыло в небо. Фрина больше всего любила моменты взлёта, ощущение, что сердце выскакивает из груди, когда сила земного притяжения слабееет и земля отпускает самолёт. Она сделала круг над летным полем, ей видны были испано-сюиза, блестевшая, словно жук с корабей, и тоненькие, будто спички, фигурки Дотт и Джека Леонардо. «Неплохой взлет, мисс Фишер!» — прокричал за ее спиной Билл Макнотон. «Покажите, на что еще вы способны!» Фрина потянула на себя рычаг управления, и крошечный самолетик стал набирать высоту. Она внимательно осмотрела небо. по близости никого последний робкий ученик уже совершил посадку небо было свободно безоблачно и спокойно она бросила взгляд через плечо и заметила самодовольную ухмылку билла что ж решила фрина пришла пора стереть улыбку с его физиономии и отклонила элероны бабочка с огнизирующим воем вошла в штопор Ветер ударил в лицо Фрины с такой силой, что не спасали даже лётные очки. Она невольно заморгала. Фрина наступила на трос, чтобы парализовать контроль управления из второй кабины, которым пытался воспользоваться Билл. Падая, словно лист, рассекая крыльями воздух, самолёт ринулся вниз. Всем, кто наблюдал за полётом, казалось, что машина потеряла управление. Фрина, сжав зубы, выжидала И только когда ясно увидела выражение ужаса на лице Дот, развернула самолёт и заставила его так же кружась взмыть в небо. Бил перевёл дух и чертыхнулся. Фрина убедилась, что самолёт снова послушен ей, и оглянувшись, одарила Билла самой очаровательной из своих улыбок. Ну как, умею я летать, господин Макнотон? прокричала Фрина против ветра и увидела, как он кивнул. Она отпустила контрольный трос и сказала, «Если вы сможете ровно вести машину на скорости 80 км в час, я покажу вам забавный трюк». Фрина наслаждалась собственным бесстрашием. «Хорошо, 80 так 80», — согласился Билл, беря на себя управление. «Следите, чтобы крылья все время были горизонтально», Предупредила Фрина. Самолёт выровнялся и плавно полетел вперёд. Фрина схватилась за распорку, вцепилась в неё и поставила одно колено на верхнее крыло. Прежде чем ошеломлённый Билл успел остановить её, мисс Фишер взобралась на крыло и приспокойно прошлась по нему, а он тем временем осторожно выравнивал самолёт, чтобы компенсировать её вес. По лицу било, заливая глаза, струился пот. Фрина дошла до конца крыла и повернулась, чтобы идти назад. Она радостно подставила лицо ветру, он был не сильнее, чем при поездке на гоночном автомобиле, а поверхность крыла перетягивали распорки, в которые удобно было упирать носок ботинка. Она помахала людям на земле и медленно пошла назад, отметив, что её пилот прекрасно держит наклон крыла. «Пусть Билла не очень любезен, но летает, как ангел», — подумала она, повиснув на миг на руках в двух тысячах метров над землей, а затем спрыгнула назад в кабину. «Отлично ведете», — крикнула она Биллу, но тот не ответил. Фрина безупречно совершила приземление и выскочила из кабины навстречу восхищенной толпе. «Бог мой, мисс Фишер, у вас что, совсем нет нервов?» Спросил Джек Леонард, тряся её руку: "За такое надо выпить. Пойдёмте в столовую, мы примем вас в нашу команду". Заметив, что Дод зажмурилась от страха, когда Фрина взобралась на крыло, заботливый молодой человек вызвался проводить её до ангара и пообещал угостить чаем. Бил молча плёлся следом, покачивая головой. Джек проводил Фрину в небольшую комнату в конце ангара, где были барная стойка и несколько венских стульев. Металлические стены украшали трофеи и фотографии улыбающихся усатых воздухоплавателей. Здесь же висела мрачная картина, на которой был изображён биплан, разваливающийся на части при попытке сделать мёртвую петлю. Джек принёс виски содовый и уселся рядом, глядя на Фрину с восхищением. Где вы научились летать? спросил он, когда был присоединился к ней с большим стаканом чистого бренди, который осушил залпом. В Англии, ответила Фрина. Я училась летать на бабочках. Красивые маленькие самолёты. Их можно заставить делать всё что угодно. Понятно. Снеду казалось, что вы не больно-то управляете этим штопором, но полагаю, вы знали, что делали, верно? "Что ещё он заметил, Джек?" Биль хмыкнул. "Вы прирождённый пилот, мисс Фишер. Если заподозрили, что я вам не доверяю, приношу свои извинения. У меня всё нутро переворачивалось, пока вы там по крылу разгуливали. Ничего себе шуточка. Почему я прежде о вас не слышал? Не хотите сделать для нас несколько показательных полётов? Для кого это нас?" Поинтересовалась Фрина и отпила из своего бокала, гадая, когда согреются ее ладони и голени. «Для летной школы выше всех. Это моя компания». «Понятно. Что ж, это возможно, господин Леонард. Могу я попросить вас поухаживать за моей служанкой? Кажется, у нее шок». Она одарила Джека Леонарда улыбкой в сорок ват, и тот поспешно подсел к Дот и заговорил с ней. Девушка была бледна и, казалось, пребывала в полуобморочном состоянии. Фрина воспользовалась тем, что они остались наедине, и посмотрела Биллу прямо в глаза. Сегодня утром я пила чай с вашей матушкой. Она хотела, чтобы я попросила вас не убивать вашего отца, прошептала она и заметила, как здоровенный физиономии покрылась багровым румянцем. Что? Наглое бестие. Какого чёрта вы суёте нос в дела нашей семьи? Тишь, тишь. Не кипятитесь. Я вовсе не считаю, что вы задумали отсы убийство. А если ещё раз посмеете назвать меня наглый бестие, я сломаю вам руку. Она осторожно дотронулась до его правого запястья. Вот эту. Научитесь сдерживать себя, а то попадёте в беду. А теперь послушайте. У вас с отцом на сегодняшний вечер назначена какая-то встреча, верно? Здравяк молчике внул. Хорошо. Ваша мать напугана тем, как громко и сердито вы с отцом имеете обыкновение обсуждать свои дела, и всерьёз опасается, что вы задумали убить старика. Почему бы не попытаться договориться миром? Разве нельзя не распыляться и обойтись без криков? Это не я, буркнул Билл. Это он. Отец прекрасно разбирается в делах, но ни черта не смыслит в самолётах. Он до смерти боится подниматься в воздух. Всего-то раз в жизни и попробовал, а пытается учить меня, как летать. Это меня бесит. Тогда и располяется, и и вашей бедной матушке приходится улаживать очередную ссору, которая расшатывает ей нервы. А вам-то какое до всего этого дело, мисс Фишер? Я же вам объяснила. Ваша матушка попросила меня остановить вас, чтобы вы по чутяя не убили своего отца. Я детектив. Не думаю, чтобы вы и впрям решили напасть на него, но я должна что-то предпринять, чтобы отработать свой гонорар. Может, если это так необходимо, вы обсудите ваши дела где-нибудь в другом месте, предложила она. М-м, например, тут Здесь нет никого поблизости, и ваша мать ни о чём не узнает. Хм. Неплохая идея. Я не догадывался, что наши дела её так волнуют. Амелия вечно ныла, что мамуля вздрагивает при каждом звуке. Но разве можно верить Амелии? Почему нет? Бил хмыкнул и, наклонившись, прошептал: "У этой девчонки с мозгами не в порядке". Задумала стать художницей, записалась в школу при галерее и толдычит лишь о красках и свете. И я никогда не обращал на неё внимания. Она не интересуется самолётами. Но вот вы, мисс Фишер, вы другое дело. Обещаю сделать, что смогу, уступил Билл. Не хочу никому доставлять огорчения. Очень мило с вашей стороны, усмехнулась Фрина и перевела разговор на лётную тему. Час спустя она освободила Дот от заботливой опеки Джека Леонардо и отвезла назад в город. Фрина устала от своих подвигов и была довольна тем, что добилась от Билла обещания держать себя в руках во время встречи с отцом. «Ты не видела Кандиду?» – встревоженно спросила Молли Молден. Временами у нее просто руки опускались. Но как ей справиться с Кандидой и ее отцом? Молли была... Маленькой женщиной, вспыльчивой, но рассудительной. В её характере явно сказывалось присутствие кельтской крови. Генри Молден любил повторять, что темперамент его жены под стать огненному цвету её волос. С малышом Александром моль управлялась без труда. Он был ещё слишком мал для проказ, а вот Кандида частенько обводила её вокруг пальца. Она была честной девочкой, но если это ей было выгодно, готова была насочинять сто верст до небес. И не скажешь, что хрупкая, подверженная приступом астмы девочка обладала недюжиной силой десятерых и непреклонной волей от силы завоевателя. Этот милый, любящий ангелочек едва не откусил ухо своему братику. Кандида росла смышленой, сама выучилась читать. Но время от времени девочка совершала такие неразумные поступки, что Молли всерьёз и задумывалась, всё ли в порядке у неё в головке. Родная мать Кэндиды скончалась в доме для умалишенных, и Молли, в приступах отчаяния, порой бросала, что эта дочка довела её до такой судьбы. Генри Молден, высокий и голубоглазый человек с обветренным лицом, Поднял рассеянный взгляд от своих навигационных таблиц. Казалось, его глаза были постоянно устремлены куда-то за горизонт. Стоит ли удивляться, что по этой причине он умудрялся разбрасывать по всему Мельбурну свои ключи, бумажники, шляпы, зажигалки, а однажды и носки. Генри, очнись. Где Кандида? Да ведь только что была здесь. Пробормотал Генри, с трудом отвлекаясь от мыслей о Южном полюсе. Сидела тут на полу и читала газету. Она пришла в восторг от сокровищ Луксора, и я пообещал помочь ей построить пирамиду из кубиков, если она даст мне спокойно закончить вычисления. Ну вот она и сидела тихонько. Боже, целый час. Я не слышал, как она ушла. Кандида знает, что ей запрещено покидать сад. — рассудила Молли. — Для начала надо поискать ее в доме. Поднимайся, Генри, и пойдем. Что-то у меня на душе неспокойно. В конце концов Генри полностью очнулся и тщательно обыскал первый этаж небольшого, только что приобретенного коттеджа. Деньги свалились на них так неожиданно, что он до сих пор не мог поверить в свою удачу. Большая часть вещей все еще была упакована в коробки, и не так-то много оставалось... мест, где бы могла спрятаться маленькая озорница. Посмотри наверху, предложила моль. Тут раздался звонок. Моль поспешила по коридору и распахнула дверь. "Ты плохая, очень плохая девочка", выпалила она, но тут обнаружила, что посетитель смотрит на неё с нескрываемым удивлением. На пороге стоял загадочный приятель её мужа, Джек Леонард. Эй, Молли, что стряслось? Воюете? На Кандида пропала, воскликнула Молли и разрыдалась. Ну, я ей задам, когда доберусь до неё. Она неделю сидеть не сможет. Джек, а ты на машине приехал? Ага, решил прогулять старую Колымагу. Хочешь, чтобы я поискал её? Да, Джек, пожалуйста. Она ещё такая маленькая. Я очень волнуюсь. Она ушла сейчас назад. Не грусти, старушка, эта девчонка будет посильнее. Ну, я хотел сказать, замялся Жак Леонар, заметив, как гневно вспыхнули глаза Моли. Что она умница, эта ваша Кандида. Ничего с ней не случится. Я её поищу и найду, не беспокойся. А знаешь, Генри, отличный у тебя дом. Значит, купил на э доходы, как я понимаю. Да, а ещё новый самолёт и сделал взнос на имя детей в банк. Так что теперь мои карманы пустые, как и прежде. Молли ещё не успела распаковать новую мебель и вещи, а за сад и по давна никто не брался. Ладно, Молли, поспешно добавил Генри Молден, заметив признаки возгорания в своей огненно-волосой супруге. Мы немедленно отправимся на поиски. Идём, Джак. Сегодня утром «Наблюдал забавные происшествия», — сообщил Джек Леонард, отъезжая от обочины. «Одна молоденькая девица заявилась в летную школу Билла Макнотона и так закрутила бабочку!» «А они всегда крутятся, если с ними не умеешь обращаться», — рассеянно поддакнул Генри Молден. «Он тоже начал беспокоиться о кандиде». Обычно дочка вела себя вполне разумно, но она была очень своевольна и могла бродить где угодно, если ей так вздумалось. Так она дилетантка... «Да нет, старик. Настоящий ас. Она во вращении опустила самолет до девяти тысяч метров, а потом взмыла в воздух». Билл тем временем сидел в соседней кабине, потом выбралась из кабины, поплясала на верхнем крыле, прошлась до самого конца и приспокойно вернулась обратно. Знаешь, что я тебе скажу, Генри? Найди я такую женщину, непременно бы на ней женился, да только она не хочет. Бедняга Билл был белым, как полотно, когда мис Фишер наконец позволила ему повести самолёт на посадку. Ей-богу, он был готов посадочную полосу целовать. Да ты не слушаешь, Генри. Нет, кивнул Генри. Я её нигде не вижу. Мисс Фишер? Кандиду рявкнул Генри. Сделай-ка ещё круг, Джек, и, пожалуйста, помолчи. Мне надо подумать. Хотя у Джека Леонардо детей не было, он не обиделся и покорно повёл машину по новому кругу.